Глава 9. Вечером лежа в постели рядом со спящей Велиной Тина рассматривала умиротворенное прекрасное лицо молочной сестры и вспоминала их недавний разговор. Рассказывай, сдержанно проговорила Эва, а на удивленный взгляд подруги добавила: Ты и лорд Дарлин провели вместе на удивление много времени. Думаю, тебе есть, что рассказать о моем женихе. «Сэр Эдвард именно такой, каким должен быть избранник леди», — немного подумав, ответила Тинария. «Он истинный джентльмен, умный, веселый и добродушный. У него прекрасные манеры, он предупредителен и внимателен. А еще он извинился за то, что так долго не появлялся, и мне показалось, что он был искренен. То есть тебе он понравился?» Сдержанно к недоумению Тины спросила Эва. «Да». И, по-твоему, он не сноб, как о нем говорят? Ни капли. Я случайно ругнулась, назвав его убийцу драным подлым псом, а он только рассмеялся и сказал, что я очаровательна. Надо же, я слышала о нем совершенно другие рассказы. Знаешь что, зачем ты веришь сплетням? Сэр Эдвард, например, о тебе тоже много чего слышал. Обо мне? И что же он слышал? Я воприщурилась. Что ты гордая, взбалмошная, резкая особа. «О!» — только и смогла произнести Эвелина, округлив глаза. «Это кто же так охарактеризовал меня?» «Откуда мне знать?» — вздохнула Тинария. «Наверное, твои благовоспитанные подруги из вашего высшего общества», — едко добавила она. «Или их не менее благовоспитанные мамаши». Эвелина нахмурила тонкие красивые брови и некоторое время молча размышляла. Дина же открыто наблюдала за подругой, понимая, что допрос еще не закончился и та вычисляет, кто из знакомых леди мог так ее охарактеризовать. «А что ты скажешь по поводу внешности моего жениха?» Брови мисс Стрэндж перестали хмуриться, а взгляд стал любопытным. Тенария постаралась скрыть удивление, вызванное этим вопросом. «Он не дурен собой, это точно», — осторожно проговорила она. «По мне, красив той красотой, которая не делает мужчину слащавым», думаю многих девушек при появлении сэра эдварда замирает сердце тебе очень повезло эва не еще скажи что эдвард дарлин само совершенство пренебрежительно фыркнула мисс Тренч. но при этом взгляд ее стал необычайно острым Утенарий Ком застряла в горле она даже прокашлялась я бы не стала так говорить о мужчине но если все то что написано о нем в газетах и о чем ты рассказывала мне правда то выходит, что твой жених смел, отважен и любит свою родину, а значит, его облик вполне можно считать совершенным. «В совершенного мужчину сложно не влюбиться, да, Тина?» Эва все так же внимательно смотрела на Тинарию, но то и не изменила выдержка, и у нее получилось спокойно ответить. «Наверное, поэтому быть готова к тому, что в твоего мужа может еще кто-то влюбиться». Эва сверкнула зелеными глазами, поджала красивые губы и отвернулась. Дина с облегчением поняла, что допрос закончен. Мисс Тренч молча достала из тумбочки кожаную папку с вырезками из газет об Эдварде Дарлине. Присев на изящный стул у не менее очаровательного туалетного столика, девушка молча и без комментариев долго и внимательно стала перечитывать статьи об Эдварде Дарлине. Выглядела Эва задумчивой, сосредоточенной и иногда бросала на подругу непонятные, то и внимательные взгляды. А примерно через час Эва убрала папку на место и пошла спать, нейтральным тоном пожелав молочной сестре спокойной ночи. Тина, забравшись в постель и устроившись на своей половине, гадала, неужели Эве не понравилось то, что она, Тина, столько времени провела вместе с ее женихом. Так это же была идея Эвы, ее желание. Может, ей показалось, что подруга чем-то недовольна? Может быть, она просто мнительная? Однако, как объяснить непонятное поведение Эвы, ее колючие взгляды и холодная, спокойные ночи? Или, несмотря на все старания Тины скрыть свои истинные чувства и эмоции, Эвелина догадалась, что сэр Эдвард проник в душу и сердце Тины? Стенария долго не могла заснуть, прокручивая в памяти события последних дней. Она боялась себе признаться, что рада своей роли в розыгрыше, а еще счастлива, что смогла спасти жизнь Эдварду Дарлину и узнать лорда поближе. Девушка острая, отчетливо осознала, что впервые в жизни завидует госпоже, хочет оказаться на ее месте и стать настоящей невестой лорда Эдварда Дарлина, а не фальшивой на несколько дней. Осознание данного обстоятельства шокировало, расстроило и обескуражило сценарию. Когда она отказывалась участвовать в обмане, то прежде всего опасалась гнева лорда Стрэнджа, которого любила и уважала, и даже мысли не допускала, что может влюбиться в лорда Дарлина. Как же она была легкомысленна! Ранее сценарию всегда устраивала собственная жизнь, в которой было много хорошего и замечательного милая и капризная Эва, ставшая ей сестрой, добрейший и справедливейший лорд Стрэндж, несложная работа, за которую неплохо платили, а золотых хватало даже побаловать себя, подруги, которые ее понимали, маленькая уютная комнатка в огромном доме, в которой она жила одна, в отличие от других горничных, миссис Эванс, с удовольствием обучающая ее целительству, а еще у нее всегда была мечта — стать дипломированным целителем с лицензией. И она мечтала, много и часто. Шла от миссис Эванс и представляла, что вот спасет от страшной и неизлечимой болезни кого-то очень важного и титулованного, возможно, даже принца или самого короля. И этот кто-то, а может, даже принц или король, из благодарности с радостью предложит оплатить учебу в академии так было раньше, пока она не встретила лорда Эдварда Дарлина. Сейчас же Тинария готова была отказаться от всего этого, даже от мечты. Готова всю жизнь провести в небольшом домике, в котором будет наводить уют и порядок, готовить вкусное блюдо и счастливо жить вместе с тем, от чего взгляда сердце начинало то нестись вскачь, то замирать от восторга, а ладошки то холодели, то потели от волнения. А еще хотелось петь, смеяться, танцевать, а лучше все одновременно. Хотелось смотреть в серые золотыми крапинками глаза и видеть в них открытое восхищение и удивление. А ведь это она их вызвала. Она, Тинария Налт, горничная целительница из поместья господ Стрэнджей. Они леди Эвелина Стрэндж. Тенария стала стыдно за эту радость. Мысленно она упрекала себя. Говорила себе, что нельзя быть такой гадкой и двуличной, ведь она предает Эву. В то же время она успокаивала себя тем, что никто и никогда не узнает об этой ее тайной радости. А она никогда-никогда не воспользуется симпатией лорда Дарлина в ущерб интересам Эвы. Никогда и ни за что. Да и, конечно, Тина прекрасно понимала, что лорду Дарлину, высшему лорду королевства, И другу принца Роберта не нужен небольшой домик, о котором мечтала Тина. У него прекрасные огромные дома и дворцы. Сэру Эдварду не нужно, чтобы жена готовила обеды и ужины, ведь у него есть для этого повар и, наверное, не один и даже не два, целый полк. И лорд Эдвард никогда не женится на обыкновенной горничной, дочери прачки и солдата, потому что у него есть самая прекрасная титулованная невеста юга их королевство ее молочная сестра и госпожа леди эвелина стрэндж тина вдруг поняла что плачет слезы безостановочно текли по щекам она убирала их ладошками и сдерживала рыдания чтобы не разбудить эву зачем она согласилась на этот дурацкий обман зачем посмела влюбиться в самого замечательного мужчину королевства Почему раньше ничего не читала о Сэри Эдварде? Ведь если бы читала и знала, с кем придется столкнуться, не согласилась бы участвовать в розыгрыше. Или согласилась бы. Ведь она не знала, что влюбится. Проходила минута, другая, а слезы не проходили. Рыдания разрывали грудь, в которой уже нестерпимо пекло. Как целительница Тина знала, что вместе со слезами выходит боль, разочарование, отчаяние поэтому она осторожно отправила импульс спокойствия Эве, чтобы девушка не проснулась и перестала мучить себя, дала волю рыданиям. Конечно, слезы не панацея. Видимо, ей суждено стать несчастной на всю оставшуюся жизнь и любить чужого мужа, того, на кого она даже не должна смотреть. И все же вместе со слезами острая и нестерпимая боль притуплялась. тени становилось легче. Через некоторое время Тинария заснула с мокрыми щеками, уткнувшись лицом в подушку. А во сне ей приснился Эдвард Дарлин, молодой и красивый, и почему-то длинные темные волосы мужчины были распущены и слегка забраны наверху, открывая красивое мужественное лицо. У мужчин их королевства это была свадебная прическа жениха. Сэр Эдвард шел навстречу и улыбался широко и счастливо. Золотые крапинки в серых глазах так сверкали, что на миг его зрачки показались золотыми. Тина даже зажмурилась. Она улыбалась в ответ и точно знала, что на ней свадебное платье. Но чем ближе подходил мужчина, тем строже становилось выражение его лица. А когда он подошел совсем близко и встал в двух шагах от Тины, лицо его совсем изменилось, стало жестким и высокомерным, а взгляд колючим и ледяным. Дина почувствовала, как сердце остановилось и перестало биться, а ужас стал затапливать ледяной лавиной. Голосом, полным холода и презрения, Эдвард Дарлин проговорил. «Больше всего в жизни я ненавижу ложь и обман, Тинария. Зачем ты согласилась участвовать в этом фарсе? Мы могли стать самыми счастливыми, а теперь я презираю тебя». «Мы не могли...» Еле слышно в ответ прошептала Тенария. «Я не твоя невеста, я всего лишь...» «Могли!» — резко перебили ее. «Только ты все испортила!»